Он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она — главное лицо в доме. Она знала, что барин — ее отец. Но она также скоро поняла свое ложное положение. Самолюбие развелось в ней сильно, недоверчивость тоже. Дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела, она сама мне не раз признавалась в этом, заставить целый мир забыть ее происхождение.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 а работа ваша». Я ничего не ответил. Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Эл. Увидев знакомый виноградник и белый домик наверху горы, я почувствовал какую-то сладость. Именно сладость на сердце. Мне стало легко после гагинского рассказа. Глава девятая Ася встретила нас на самом пороге дома.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 «Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть чёрный кот с жёлтыми глазами». Ася подняла голову и встряхнула кудрями. «Ах, мне хорошо!» — проговорила она. В это мгновение до нас долетели отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и смирными остановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними...»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 Я не спрашивал себя, влюблён ли я в Васю, но я много размышлял о ней. Её судьба меня занимала. Я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только со вчерашнего дня я узнал её. До тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился её образ, как он был нов для меня, какие тайны обаяния стыдливо в нём сквозили.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 Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Её взор часто останавливался на мне. Сердце моё тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойной, а мне, глядя на неё, всё хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею. Я находил трогательную прелесть в её побледневших чертах, в её нерешительных замедленных движениях.